Глава 18 Силь приятно удивила, что сенатор Гирос Тарас с Хоснион Прайма женщина целиком и полностью нормальная. Пока они ехали на аэроспидере в сенаторский офис, на девушку накатила странная смесь возбуждения и страха, и она уже стала думать, как бы не оконфузиться перед сенатором. Возможно, причиной тому послужили едкие комментарии Зайлена в адрес ее одежды. Битти висела на спине, укрытой под спецовкой, а также его постоянные косые взгляды, словно она была дикой бантой, выпущенной на цивилизованные улицы Карусанта. Силь даже не была уверена, так ли уж Зайлен хотел, чтобы она его сопровождала, несмотря на его увещевание, что она и есть недостающий кусочек головоломки. Как бы ты ни было, она готова сделать все необходимое, чтобы выполнить свою часть уговора. Но когда Зайлина и Силь проводили в офис сенатора, Баша предпочла остаться снаружи и сторожить дверь, поскольку не слишком доверяла местным охранникам, тем более, что те прошляпили бластер под спецовкой Силь, девушка увидела перед собой женщину, напоминавшую скорее ее саму, чем Зайлина. Сенатор Старос оказалась невысокого роста и носила тяжелый темно-зеленый плащ поверх облегающей рубашки бледно-зеленого оттенка. Единственным ее украшением было бронзовое ожерелье с медальоном, висевшим над грудями. Кожа ее была такой же темной, как у Силь, но если кудряшки Силь торчали во все стороны, то волосы сенатора Старос были заплетены в тугие косички, собранные на макушке. Никакой броской косметики, даже ни намека на тени для губ, и осознание того, что красота сенатора полностью естественная, несколько огорошила Силь. Роскошная женщина. И не будь сердечная раны Силь столь свежей, она бы даже на нее слегка запала. Однако эмоциональное равновесие девушки быстро восстановилось, когда сенатор Старос приложил руку к сердцу и слегка поклонилась. Зайлингреф. Греф, вижу, ты продолжаешь отнимать у меня время своими визитами» но, по крайней мере, сегодня ты привел кого-то, с кем стоит поговорить. Сильвестре Яру, я знала твою мать, и ты вылитая ее копия. Силь ответила тем же приветствием, принятым на фронтире, прикоснувшись к груди и слегка поклонившись, после чего нахмурилась. Вы тоже гиперпространственный профессор? Она наслушалась достаточно откровений о прошлом Ченсе Яру, и теперь при каждом упоминании матери вся сжималась как кулак. Сенатор Старос засмеялась. Для такой маленькой женщины звук выдался удивительно низким. О, нет! старания твоей матери открыть все гипертрассы шли полностью вразрез с тем, что мы делали вместе с семьей Сантека, с грустной улыбкой сказала сенатор Старос. Но хотя мы с твоей матерью и расходились во мнениях о должной оплате гиперпространственных перелетов, я всегда питала к ней глубокое уважение. Как и мои, мать и бабушка, Тепло улыбнулся Зайлин. «Однако, сенатор Старос, хотя вы и союзница Сантек, пожалуйста, не забывайте, что в данный момент вы в долгу у Грефов. Без нас маяк Звездный Свет и ваше Долнское соглашение так и остались бы мечтами женщины, быстро теряющей популярность. Зайлин, я заключала сделки в Сенате, когда ты еще ходить учился. Только по доброте душевной я согласилась с тобой встретиться и переговорить насчет этих глупостей с сектором Беренш, не забывая об этом». «Аренду следует отложить в интересах науки. Нечего отдавать вашей семье пустое пространство для испытаний оружия. Тем более, что мы даже не представляем, как они скажутся на гипертрассах, которые там проходят. Ты хоть представляешь себе, как непросто будет перенаправить все транспортные потоки, которые идут через эту область галактики? Слишком много возни ради одного маленького уголка космоса. Но, как понимаю, ты пришел, чтобы снова попытаться меня переубедить». Сенатор Старос жестом предложила гостям сесть, и Силь с благодарностью плюхнулась в ближайшее кресло. Все оказалось совсем не так, как она думала. Сенатор Старос явно недолюбливала Зайлена Грефа. При каждом взгляде в его сторону у нее кривилась губа, а его собственная презрительная усмешка не оставляла сомнений, что это чувство взаимно. Теперь дело выглядело намного труднее, чем Силь ожидала. И как, спрашивается, врать этой женщине? Тем более, что сенатор явно уже все для себя решила, и девушка не могла ее винить. Зачем так надрываться из-за этого бесполезного клочка космоса? Разве мало других мест, где семья Зайлина могла бы проводить свои эксперименты? Когда Зайлин сел, сенатор Старос расположилась в кресле, которое явно предназначалось для нее, потому что находилось немного выше остальных. «Интересно, что это?» – подумала Силь. «Хоснианский обычай»? Или просто мелочная натура сенатора? Дира, я еще раз благодарю вас за то, что согласились нас принять», произнес Зайлин. «Знаю, вы очень заняты проталкиванием законов, которые позволят вашим родичам заработать на недавней катастрофе. Поздравляю с получением контракта на восстановление ВАЛО, который ушел к одной из компаний вашего семейного холдинга». Сарказм был едкий и злой, но говорил Зайлин таким тоном, будто расхваливал обстановку офиса. Силь села прямее, она не хотела пропускать ни одной острой шпильки. Гира мелодично засмеялась. «Республика великолепно сплотилась после трагедии Навалу, и для меня большая удача иметь весьма высококвалифицированных родственников, которые выиграли этот контракт исключительно благодаря своим талантам. Но ты ведь явился сюда не для того, чтобы говорить о политике или о моих новых законопроектах». В комнату торопливо вошел дроид-слуга, неся маленькие чашечки с чаем. К удовольствию и напиток оказался фруктовым и прохладным, а не терпким и горячим. Пока она подтягивала чай, зайлен и сенатор Старос продолжали беседу. «Вы правы», — зайлен хихикнул, хотя в словах сенатора не было ничего смешного. «Я пришел, чтобы еще раз попросить вас и вашу фракцию одобрить передачу в аренду сектора беренж но теперь у меня есть возможность выполнить ваши требования. Сильвестри выступает в качестве своего рода посла доброй воли. Я привел ее в знак того, что в самом деле воспринимаю УОКа всерьез. И если даже дочь Чен Сияроу не верит, что та способна построить оружие посреди космического пустыря, и что она вообще жива, если уж на то пошло, то, возможно, УОК крупно ошибается. Сенатор Старос улыбнулась. Слова Зайлена не произвели на нее никакого впечатления. «Да, я занята. Однако ты и твои родичи все чаще и чаще просите меня об услугах, которые способствуют исключительно вашим собственным интересам. Сенат только что принял закон, устанавливающий пятилетние право собственности на новые гипертрассы, проложенные частными компаниями. Закон, в принятии которого ваша семья была крайне заинтересована. Теперь эта старая тука, которую вы зовете бабушкой, обязана слезть с моего загривка как минимум на пару недель. Можешь так ей и передать, когда придешь сообщить, что и в этот раз я тоже отказала». Гость лишь махнул рукой. «Фи! Незакон, а пустая трата времени. Лучше бы вы прислали ответ на мои многочисленные обращения. Грефы уже несколько десятилетий не занимаются разведкой. От подобного закона выиграют разве что охотники за пылью, вроде Сантек, потому-то вы и провели его через Сенат». Зайлин поставил чашку на столик и наклонился вперед. «Я хочу получить ваше согласие на то, что если я профинансирую экспедицию, которая проведет обследование сектора Беренж, и эта экспедиция не найдет там никакого оружия, то вы прекратите глупые блокирование моего запроса насчет аренды сектора». «И как же ты намереваешься доказать, что оружия не существует? Облетишь весь сектор? Метр за метром?» – съязвила сенатор Старос. Зайленд постучал пальцем по подбородку, притворяясь, будто обдумывает вопрос. Такое оружие, в существовании которого нас убеждает УОК, должно обладать характерной энергетической сигнатурой. Мы с моей командой обследуем территорию, и если приборы укажут на наличие какого-то оружия, сразу же вернемся на карусант и опубликуем эту информацию. «Ты уже посылал туда своих дроидов-разведчиков», — со скучающим видом проговорила сенатор. «Я видела твои предыдущие отчеты». Никаких признаков необычной деятельности там нет. Гера взяла изящную чашечку, и задумчиво сделала глоток. Но профессор, похоже, думает, что при выключенном оружии результаты будут аналогичными. «Возможно. Вот почему я был так рад познакомиться с нашей дорогой Сильвестри. Она подтвердила, что не верит в предположение, будто ее мать жива, а тем более, что она может работать на Нигилов. До такой степени не верит, что пообещала свою помощь в этом деле». Я прошу, сенатор, лишь возможности доказать раз и навсегда, что в секторе Беренж ничего нет. Ни Нигилов, ни аномалий глубокого космоса, ничего. Сильвестри согласилась полететь туда, чтобы защитить доброе имя своей безвременно ушедшей матери, а я буду рад также пригласить и профессора Уока. Все, что мне от вас нужно, сенатор, это официальное письменное одобрение». Ложь Зайлина заставила Силь заерзать в кресле. Правда, он не столько солгал, сколько скрыл информацию. Этого хватило, чтобы Силь иными глазами взглянула на сделку с Зайленом. Но, между тем, как девушка размышляла, сказать что-нибудь или нет, она так и продолжала сидеть с закрытым ртом. Сейчас она могла думать лишь о том, что в один прекрасный день, когда она уже станет успешной перевозчицей, она вспомнит этот миг и порадуется, что придержала язык. «Но что, если Уок прав?» – возразил тихий голос на задворках сознания. Силь проигнорировала его. Сенатор Старос поднялась и с задумчивым выражением подошла к столу, который главенствовал в дальней части кабинета. Силь не могла взять в толк, для чего Зайлену нужно письменное одобрение. «Просто как гарантия того, что она сдержит слово?» «Это письменное одобрение обеспечит вам аренду?» — шепнула она Зайлину. «Оно заставит меня признать результаты официального обследования. Так что если Зайлен окажется прав, то да» ответила сенатор Старос. «Любопытное предложение, Зайлен. Я могу порекомендовать вам в помощь у Ока, Он мог бы делать замеры или что-то в таком духе. Он уже просил моего разрешения, чтобы заняться чем-то похожим на то, что ты описываешь». «Итак», — с победной улыбкой произнес Зайлин. «Значит, договорились? Я отправляюсь в экспедицию вместе с Уоком и присутствующей здесь Сильвестре, и после нашего возвращения Вы поддержите заявку моей семьи. Силь перевела взгляд Зайлина на сенатора. Все получилось именно так, как и предсказывал Зайлин. Прямо не верилось, что вышло так просто. Не совсем, сказала сенатор Старос. Мне нужен наблюдатель с безупречной репутацией. Откуда мне знать, что ты не подкупишь у Ока и что он вообще вернется оттуда? Зайлин тяжело вздохнул. Инсинуации сенатора, что он может попытаться устроить убийство старого гунгана, его даже не оскорбили. «Гира, если вы хотели сами полететь со мной, достаточно было просто попросить». «Не льсти себе». Я скорее подумала о джедаях. Сенатор Старос нажала на кнопку и рядом со столом в сторону отъехала дверь. Силь вскочила на ноги и с разденутым ртом уставилась на девушку-мириоланку и коренастого парнишку-человека, которые вошли в комнату. Оба были одеты в куртки и плащи Ордена джедаев, и насильно катилась смесь благоговения и гнева. Почему эти джедаи прохлаждаются на крусанте, Они воюют с негилами на фронтире. Любой знал, что джедаи, благодаря своей таинственной силе, могут такое, что простым смертным и не снилось, не говоря уже об их плазменных мечах, способных резать практически любой материал и останавливать бластерные разряды. И вместо того, чтобы сражаться с нигилами, они торчат здесь, помогая Зайлену Грефу заявить права на сектор Беренш. Что за бред? Где ж они были, когда проклятые пираты забирали ее корабль? Где они были, когда нигилы убили ее мать? Вот уж правда, куда там простому народу до да богатеев? Силь заморгала, сдерживая слезы ярости, которые наворачивались на глаза. Нет. Она не могла на это пойти даже за много тысяч кредитов. Не могла так тесно сотрудничать с теми, кто служил живым напоминанием обо всех ее утратах. Просто не могла. Тем более, что эти двое легко могли вывести ее на чистую воду. Силь могла, просто не открывая рта, убедить сенатора, что Зайленграф вовсе не какой-то там крупный жулик. Но одурачить Джедаев невозможно. Более того, она ведь за этим и прилетела на карусант. У нее наконец-то появились слушатели, целый сенатор и джедаи, способные разобраться с непонятным явлением, с которым она столкнулась в секторе Беренж. И что? Она так и будет сидеть и молчать, заботясь лишь о собственном будущем. «Не только о своем», — подумала девушка. «Не забывай о НИТА и М-227». Глубокий вдох. Силь втянула в легкий воздух, подержала и выпустила. Ей хотелось бежать прочь из этой комнаты, но она решила не сдаваться. Она покрутила руками в рукавах куртки и стала считать вдохи-выдохи, как когда-то давно учила мать. Она может это сделать. Ради Нито, М-227 и своего будущего, она солжет джедаем. Джедай может запудрить тебе мозги, только если ты об этом не подозреваешь. Сосредоточившись, укрепив свой разум против его вторжения, ты сможешь не пустить его в свою голову. «Пока ты остаешься сильной и честной сама с собой, бояться его незачем». Вновь нахлынули воспоминания. Как мать улыбалась джедаем, стоявшим перед храмом на Тиикее, как она вообще всегда улыбалась джедаем и высоко отзывалась о них. Силь отогнала эти мысли и эмоции подальше, чтобы никогда больше не думать о Тиикее, потому что отсюда было слишком близко до воспоминаний о том дне, когда Джордана ее бросила». Итак, хватит думать о прошлом. Пора обратиться к будущему. Не время давать волю эмоциям, поэтому Силь сделала глубокий вдох и вспомнила, как взлетал зигзаг, представила себе знакомый толчок и ощущение подъема, всегда наполнявшее ее сердце радостью. Скоро у нее появится другой корабль, который будет взлетать еще круче. Она представила себе этот новый звездолет и разные модификации, которые сделает на кредитные деньги Грефов доступные на протяжении целого года лучше думать о чем угодно лишь бы не поддаваться противоречивым чувствам которые угрожали ее затопить то есть у вас уже и джедаи наготове вы с самого начала намеревались согласиться с моим планом однако все равно заставили меня сидеть здесь и убеждать вас в логичности моего предложения на лице зайлена дернулся желвак силь могла понять почему зайлен рассердился Сенатор Старос дала отведать ему его же снадобья. Но сенатор не обратила на его досаду ни малейшего внимания. «Зайлен, познакомься, Верн Роу и ее подаван Имри Кантерос. Они обеспечат охрану вашей экспедиции на тот случай, если вы угодите в переплет», — сказала она, снова улыбаясь. Эта улыбка уже не казалась теплой. Теперь-то она знала, что это тоже обман». И Старос и Греф были ядовитыми змеями, от которых следовало держаться подальше. Ей даже стало немного жаль джедаев, поскольку оба выглядели очень юными и наивными. Они даже не представляли, во что так беззаботно вляпались. «Эмм, я Вернестра, уточнила Мириоланка, но никто не обратил внимания. Сенатор и Зайлин мерили друг друга взглядами. Зайлин, стиснув зубы, Повернулся к джедаям, потом обратно к сенатору Старос и побагровел. Силь поняла, что он в ярости, но не могла понять, почему. Джедаи были переговорщиками и учеными. Разве он не хотел, чтобы кто-то помог ему разобраться в полученных показаниях? Потому что Силь ему тут явно не помощница. А может, в этом и состояла проблема? Он не сможет подкупить джедаев так же легко, как уговорил Силь соврать для него. Так чем же сектор Беренш... Так интересует Грефов. Усиль не укладывалось в голове, что им нужно именно место для экспериментов. «Мы со всей определенностью ни в какой переплет не попадем. Так зачем нам джедаи? Это же дети!» – изрек зайлен. «Это перебор даже для вас, Старос. Вы хотите услать меня в компании с чокнутым гунганом и детьми? И плевать, я хотел, что они джедаи!» В ответ на оскорбление в глазах Мириоланки что-то сверкнуло. Силь вполне понимала ее чувства. «Я рыцарь-джедай», — сказала она, в упор глядя на Зайлина. «Господин Греф...» «Зайлин», — коротко поправил он. «Зайлин, поверьте, мы с моим подаваном имеем опыт не только борьбы с нигилами, но и обеспечения личной охраны». «Это Верн и Имри уберегли мою Эйвен и того мальчишку с Долны, о Нести Вефта, когда нигилы взорвали сильное крыло», — сказала сенатор Старос. «И мы были на валу во время нападения Нигилов», — сказала джедайка Верн, скрестив руки на груди. «О, вы, джедаи, здорово там себя проявили! Поздравляю!» — сказала Силь, которую неожиданно разозлил хвастливый тон девушки. Она старалась держать рот на замке и в спор не встревать, но что-то в зеленой девушке начинало ее раздражать, особенно после того, как джедайка разбередила свежую рану, чего Силь никак не ожидала. Утраты порой вот так нежданно всплывали в памяти. То Джорданна, то мать. Она жила, как обычно, занималась своими делами, а потом вдруг накатывала ярость или печаль, вызванная чем-нибудь совершенно невинным, например, запахом печенья, которое любила мать, или увиденной где-то стройной фигурой, напоминающей Джорданну. Однако моментальная неприязнь к джедайке имела какую-то другую причину. Возможно, дело в том, что она каждое слово произносила тихо, словно ничто не могло выбить ее из колеи, и этим являла полную противоположность Силь. Девушка выглядела спокойной и собранной, тогда как Силь ровно наоборот, тем более что со времени прибытия на «Крусант» она чувствовала себя особенно потерянной. А может, джедаи, которые, как никто, противостояли злу в галактике, самим своим присутствием напоминали, что Силь продала совесть за крупные барыши. Ощущения не из приятных. Переадресовать сомнения насчет своего выбора самим же джедаем казалось неплохим вариантом. Прошу меня простить, но бити я доверяю больше, чем парочке монахов в смешных плащах, сказала Силь, срывая свое раздражение на Мириаланке. Бити? переспросила зеленая девушка. Тон незнакомки ее явно ничуть не задел, а недавняя досада уже рассеялась. Силь смущала, что девушка вообще-то выглядела довольно симпатичной, с татуировками возле каждого глаза. На таком расстоянии разобрать рисунок было невозможно, но из-за татуировок глаза казались больше, чем на самом деле. фу Уж наджидает она не западет? Может, все дело в проклятой униформе? Ну-ка, соберись, Яроу!» «Ее бластерная винтовка», — пояснил Зайлен, прервав мысли Силь. «Зайлен, пожалуйста, не пойми мое предложение превратно». Такова была просьба твоей бабушки. Именно она предложила, что привлечь джедаев – это, возможно, лучший способ уладить данный вопрос. Настрой молодого Грефа моментально изменился. Он сделал глубокий вдох и пригладил волосы, хотя ни единая прядь не выбилась из прически. Он явно принял какое-то решение, и Силь отчаянно хотелось узнать, о чем же он думает. Жаль, что она не была джедайкой и не умела читать мысли. Сенатор Старос спустя несколько мгновений проговорил Зайлин. «Благодарю за предложение, но я не могу поверить, что моя бабушка попросит о таком условии, не уведомив меня об изменившейся ситуации». «Это же дети!» Женщина откинулась на спинку кресла и тяжело вздохнула. «Ты что, объявляешь меня лгуньей?» «Ни в коем разе. Но я не брошу этих младенцев в пасть чудовища, фигурально выражаясь». «Вы всерьез ожидаете, что я поверю, будто матриарх согласилась на такую уступку?» «Вы же знаете, что Грефа не торгуются». В его голосе не было злости, он просто констатировал факт. «Его семья была такой могущественной, что ни в чем не знала отказа. Я рассчитывал на взрослое решение. Вы же предлагаете мне детей». «Мы джедаи», — вполголоса пробурчал бледный парнишка, и Мириоланка жестом велела ему молчать. Силь вдруг поняла, что ей меньше всего хочется находиться в этой комнате со всеми этими типами. Препираться о мелочах и делать вид, будто совесть ее не мучает. Поэтому она встала, развернулась и пошла к двери. «Силь!» — окликнул Зайлен. Девушка остановилась, удивившись, что он соизволил обратить внимание на ее уход. «Хочу поговорить с профессором Уоком, пока мы здесь», — сказала девушка. «И похоже, что вам с сенатором есть что обсудить». Она не разбиралась в политике, но Ченси Сияру часто говорила, что на Карусанте вечно все не так, как кажется. К тому же стало ясно, что у нее нет терпения наблюдать за этим мелочным маневрированием в погоне за прибылью, пускай даже в выигрыше оказывалась она сама. Поначалу это было увлекательно, но теперь просто повергало в уныние. «С профессором Уоком?» – переспросила зеленая джедайка, с лица которой слетело скучающее выражение. «Нам тоже надо с ним поговорить. У меня есть шкатулка с секретом. Возможно, он сможет ее победить». Девушка достала из поясного кармашка маленькую коробочку, при виде которой Силь вспомнила инфокуб, что показал ей зайлен при первой встрече. «Почему бы вам троим не спуститься вниз и не побеседовать с профессором, пока мы с Зайленом утрясаем детали этого соглашения?» с натянутой улыбкой предложила сенатор Старос. «Моя помощница вас проводит». «Превосходная идея!» – Зайлен сверкнул зубами в широкой улыбке. В вдруг возникло ощущение, что после их ухода от цивилизованного разговора не останется и следа. Выйдя из сенаторского офиса, девушка сделала глубокий вдох. Ей уже стало легче. Точнее, стало бы, если бы проклятые джедаи не увязались следом, как потерявшиеся дети.